Глава ч е т ы р н а д ц а т я И один в поле воин. Экипаж Ил-76 не преминул пожаловаться Гургену на выкачку керосина из баков. Я шел по мокрой от недавнего дождя бетонке, когда увидел, как к Якутскому самолету на огромной скорости подлетел черный джип Чироки и резко затормозил. Из машины выскочил Гурген с автоматом и понесся по т р а п у Причувствовав не ладное, я бросился за ним. Когда я вбежал в салон, там стоял крик. Летчики и бортпроводницы прижались к наставленным коробкам и с ужасом смотрели на Гургена, размахивавшего с а й г о й Ее-то я и принял за АК-74. Кто разрешил тебе заливать керосин с моего самолета? выпучив глаза, орал он на командира. Генеральный директор, спокойно ответил я, но голос предательски дрогнул. Гурген повернулся. А, Валера, говорят, это ты замутил. Генеральному в ресторан ездил, на коленках ползал, упрашивал мой керосин тебе отдать, да? Ну что, по базарим? Давай, пожал я плечами. Надо сказать, что после той истории с папиком у п ы р е м когда я почти распрощался с жизнью, Гурген был для меня уже не так страшен. К тому же я давно понял, что он больше строил из себя блатного, чем на самом деле им был. Вот и на Сайгу у него, наверняка, есть разрешение, и на к р и к берет, рассчитывая, что его должны обязательно бояться. Нельзя сбрасывать с о с ч е т о в что я всё-таки воспитывался в далеко неблагополучном районе и насмотрелся на бывших зеков из соседних домов. Они хоть и обзавелись семьями, но вели себя не так, как остальные жители нашего городка. Гурген очень сильно от них отличался, и главным образом тем, что боялся тюрьмы. Это и есть та самая грань. Разделяющая бродягу арестанта и того, кто себя за него выдает, настоящий урка не задумываясь хватается за финку, если его попытались унизить, или идет на преступление, если считает, что настал подходящий момент. Тюрьма для него необходимая реальность, которой он давно свыкся. Ну посадят и что? Видно, такая моя воровская доля, рассуждает он. Другое дело ф р а е р пусть даже очень похожий по манере поведения на уважаемого арестанта. Он всегда размышляет о последствиях своих шагов. Он четко видит разницу между свободой и несвободой и опасается этот рубеж переступить. Остало быть, боится тюрьмы. Стоит такому первоходку попасть в сизо и выдать себя за другого, как его моментально р а с к у с я т камерные психоаналитики. Про таких сидельцы со стажем говорят: "Блатную жизнь люблю, но воровать боюсь". Слышал я и другое высказывание: "До Ростова мы воры, от Ростова". Черти. Ростов-Папа служит как бы границей. После ее пересечения заключенные, выдававшие себя за настоящих воров, иногда становятся ч е р т я м и поскольку на этапе сталкиваются с подлинными ворами в законе. Черт на уголовном жаргоне это опустившийся неряшливый арестант, о б о р в а н е ц Примечание автора. Безусловно, я понимал, что сливая керосин с Ил-76 я даю Гургену своеобразную пощечину и ставлю его на ступень ниже себя. Но другого выхода у меня не было. Мне тогда казалось, что это вполне обдуманный риск и ничего страшного со мной произойти не может. Не станет Гурген из-за ссоры со мной лишаться очень прибыльного г е ш е ф т а Снабжать воюющую в нагорном Карабахе Армению сливочным маслом, а обратно ввозить подержанные Жигули разных моделей. В Ереване были проблемы с бензином, и люди избавлялись от автомобилей. Гурген с удовольствием скупал их и продавал в к р а с н о л е н и н с к е с хорошей прибылью. Его не волновало, что у большинства лад из-за прежнего плохого бензина достаточно быстро выходил из строя двигатель. Главное для него было продать, а там хоть трава не расти. Правда, цену он не завышал и потому желающих купить подержанное, но еще недавно такое дефицитное авто хватало. Только здесь разговор не получится. Садись в машину по базарим в спокойном месте, процедил сквозь зубы Гурген. А чем тебе здесь не нравится? Кто нам может помешать? ч о боишься? з а д н ю е включил. Усмехнулся Гурген. Хорошо, давай. Только у меня мало времени. Ничего, теперь тебе некуда торопиться. с л ы ш ь Гурген, не удержался я. Ты только бандита из себя не с т р о й л а д н о А ты, Вале, разря так со мной базаришь, я ведь могу и не сдержаться. У меня черный пояс по карате. Ого, х о х о т н у л я. Черный пояс, а может к нему и чулочки имеются. Пацаны, забирайте это пугала, заорал Гурген. Ждите меня на даче. Пошли, обратился ко мне один из спутников Гургена. Моя машина на стоянке. Мы быстро добрались до Тойоты, Вартан. Так звали подручного Гургена, завёл мотор и мы, проехав километра три, свернули на расположенные неподалеку дачи. Рядом с домом он заглушил двигатель. И что дальше? спросил я. Ничего, пожал плечами Вартан. ш е ф сказал, что приедет, значит будем ждать. Вы, я вижу, в братву поиграть захотели, разозлился я. Что за цирк? Ты думаешь, я буду сидеть и спокойно дожидаться, пока явится ваш директор Ереванского землетрясения? Зачем ты меня сюда привёз? г у р г е н приказал: сиди и жди. Да это тебе он может приказывать, а не мне. Поехали назад. Нет, не поеду. Покачал тут головой. Ты же видел его орет как псих. Тогда я сам пойду. Я вышел из машины и зашагал по дороге. Эй, Валера! крикнул Вартан. А что я ему скажу? Да пошел ты! бросил я в ответ и махнул рукой. Если идти по шоссе, то до аэропорта можно добраться не раньше, чем через час, а то и полтора. Такой вариант меня не устраивал. Больше всего я боялся, что Гурген, пользуясь моим отсутствием, попытается навредить нашему рейсу. Это было вполне возможно, особенно если учесть его связи в транспортной милиции и прокуратуре. Мне ничего не оставалось, как направиться напрямую по пахоте. Комья черной липкой грязи налипали на зимние полусапоги, и я с трудом передвигал ноги. Минут через пять мне уже казалось, что я тяну за собой пудовые кандалы. Мое внезапное появление в темноте испугало двух зайцев, прятавшихся неподалеку. Длинными прыжками они преодолели расстояние в три сотни метров и исчезли в лесополосе. Я невольно позавидовал их скорости. Неожиданно где-то сзади раздался крик. Это был голос Гургена. Затем послышались выстрелы. Судя по всему, армянский э р з а ц г а н с т е р бесновался. Он все еще пытался поддержать образ злого бандита и пулял во все стороны. Рядом со мной что-то п р о с в и с т е л о а ведь может и попасть придурок, выругался я и ускорил шаг. Впереди уже виднелись зажженные огни взлетной полосы, а еще через пятнадцать минут я уже подходил к своему самолету. Трап не успели убрать, очистив грязь с обуви, я поднялся в салон. Почти всю дорогу до Якутска я проспал.